ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА 33, ЧАРЛИ Первое, что я замечаю, это то, как колотится сердце в моей груди. Так часто, что мне даже больно. Почему моё сердце стучит так неистово? Я делаю глубокий вдох через нос и на выдохе открываю глаза. И резко отшатываюсь назад. К счастью, нахожусь на кровати и падаю на матрас. Я... Откатываюсь прочь от мужчины, который пристально смотрит на меня и вскакиваю на ноги. Я щурюсь, глядя на него и пятясь, он наблюдает за мной, но не двигается с места. Это слегка облегчает бешеное биение в моей груди. Слегка. Он молод. Он не совсем еще взрослый мужчина. На вид ему лет 18, 19, может быть, двадцать с небольшим. Мне хочется бежать. «Дверь... Мне надо найти дверь, но если я отведу от него взгляд, он может...» «Кто ты такой?» — спрашиваю я. «Но мне не важно, кто он. Мне надо только отвлечь его на пару секунд, пока я найду выход отсюда». Он молчит, оценивающий, глядя на меня. «Я собирался задать тебе такой же вопрос», — говорит он. Его голос заставляет меня перестать отступать, — Он звучен и спокоен, очень спокоен. Может быть, я парю горячку? Я хочу ответить ему, что было бы разумно, если кто-то спрашивает тебя, кто ты, но не могу. «Я спросила тебя первой, возражаю я. «Почему мой собственный голос кажется мне таким незнакомым?» Я подношу руку к горлу и обхватываю его. Я... Он колеблется. Я... Не знаю. «Ты не знаешь?» — изумлённо повторяю я. «Как ты можешь этого не знать?» Я замечаю дверь и начинаю бочком придвигаться к ней, не сводя с него глаз. Он стоит на кровати на коленях, но видно, что он высок. Его плечи широкие, распирают надетую на нём футболку. Если он нападёт на меня... Вряд ли я смогу отбиться. Мои запястья выглядят тонкими. Выглядят тонкими? Почему я так сформулировала эту мысль? Разве я не знаю, что мои запястья и впрямь тонкие? Ну всё, пора. Я бросаюсь к двери. До неё всего несколько футов. Если мне удастся её открыть, я смогу сбежать. Я кричу на бегу. Это душераздирающий вопль. Я берусь за ручку двери и оглядываюсь, чтобы посмотреть, где находится он. Он остаётся всё там же, и его брови подняты. «Почему ты кричишь?» Я замолкаю. «Почему... почему ты не нападаешь на меня?» Я стою прямо перед дверью. Я могу открыть её и выбежать из комнаты ещё до того, как он слезет с кровати. Это знает и он, и я сама. Так почему же он не пытается остановить меня?» Он проводит ладонью по своему лицу и качает головой, испустив глубокий вздох. «Как тебя зовут?» — спрашивает он. «Я открываю рот, чтобы сказать ему, что это не его дело, но тут до меня доходит, что я не знаю. Я не знаю, как меня зовут. В таком случае... Дилайла». «Дилайла?» — переспрашивает он. «Здесь довольно темно, но я готова поклясться, что он улыбается». «Да? А что, это имя недостаточно хорошо для тебя?» Он качает головой. «Дилайла — отличное имя», — говорит он. «Послушай, Делайла, я не знаю, что мы тут делаем, но прямо за твоей головой к двери прилеплена записка. Ты не могла бы снять и прочитать её?» «Я боюсь, что если я повернусь...» Он нападёт на меня. Я оборачиваюсь, протягиваю руку назад и шарю. И, нащупав листок бумаги, отлепляю его от двери и подношу к лицу. «Чарли!» Не открывай дверь сразу. Этот парень, находящийся с тобой в комнате, ты можешь ему доверять. Подойди обратно к кровати и прочти все записи. Они всё тебе объяснят. «Думаю, эта записка адресована тебе», — говорю я ему. «Тебя зовут Чарли?» Я снова смотрю на парня на кровати. Он тоже что-то читает. Затем поднимает голову и протягивает мне маленький белый прямоугольник. «Посмотри на это», — предлагает он. Я делаю шаг вперёд, потом ещё один и ещё один. Это водительские права. Я вглядываюсь в фотографию на них и затем в его лицо. Это один и тот же человек». «Если тебя зовут Сайлос, то кто же Чарли?» «Это ты», — отвечает он. «Я?» «Да». Он берёт в кровати листок, вырванный из блокнота. Это написано здесь. Он протягивает мне листок, а я возвращаю ему его водительские права. «Чарли — это не женское имя», — говорю я. Затем начинаю читать то, что написано на листках — и всё остальное отходит на задний план. Я тяжело опускаюсь на край кровати. Какого чёрта? Этот парень, Сайлос, тоже читает записи на листках. Его взгляд скользит по бумаге, которую он держит перед своим лицом. Я украдкой посматриваю на него, пока он читает, и всякий раз моё сердце начинает биться немного быстрее. Я продолжаю читать, и меня охватывает всё больше и большая растерянность — Эти записи якобы были сделаны мной самой и этим парнем, но то, что в них говорится, не имеет смысла. Читаю, я беру ручку и переписываю записку, которую я сняла с двери, чтобы посмотреть, действительно ли её написала я сама. Почерк полностью совпадает. «Ничего себе!» — бормочу я. «Это же какой-то бред!» Я кладу листок на кровать и мотаю головой. Как это может быть правдой? Это похоже на что-то вычитанное в романе. Потеря памяти, отцы, предавшие свои семьи, Вуду... Боже мой, внезапно мне хочется блевать. Почему я не могу вспомнить, кто я? Почему я не помню, что делала вчера? Если то, о чём говорится в этих записках, правда... Я собираюсь высказать это вслух, когда Сэллес протягивает мне ещё один листок бумаги. «У вас есть только 48 часов». Не зацикливайтесь на том, почему вы ничего не помните, и на том, как это странно. Сосредоточьтесь на том, чтобы выяснить, что к чему, до того, как вы забудете всё опять. Чарли. Это тоже написано моим почерком. Я пишу убедительно, — говорю я. Он кивает. Итак, где мы сейчас? Я обвожу комнату взглядом и замечаю остатки еды на столе. Сайлос показывает на бумажный треугольник на прикроватной тумбочке. Это гостиница в Новом Орлеане. «Класс!» Я подхожу к окну, чтобы выглянуть наружу, и тут раздаётся стук в дверь. Мы оба застываем и смотрим на неё. «Кто там?» — кричит Сайлос. «Это я!» — отвечает чей-то голос. Сайлос делает мне знак оставаться на другой стороне комнаты подальше от двери, — «Но я не подчиняюсь. Я знаю саму себя всего несколько минут, но мне уже известно, что я упряма». Сайлос отпирает замок и слегка приоткрывает дверь. В неё просовывается голова с растрёпанными тёмно-русыми волосами. «Привет!» — говорит появившийся паренёк. «Я вернулся! Ровно в 11:30, как вы и просили!» Его руки засунуты в карманы, а лицо раскраснелось, как будто он бежал. Я смотрю ту на него, ту на Сайлоса. Они похожи. Вы знаете друг друга? Спрашиваю я. Паренок похожий на более юного Сайлоса кивает. Да, мы, братья. Он произносит это громко, сначала показав на Сайлоса, затем на себя. Я? Твой брат? Добавляет он, глядя на Сайлоса. Уверен? говорит Сайлос с легкой усмешкой на лице. Он смотрит на меня, затем на парнишку. Ты не мог бы показать мне твое удостоверение личности. Парнишка закатывает глаза, затем достает из заднего кармана джинсов свой бумажник. Мне нравится, как ты закатываешь глаза, говорит Сайлос, открывая его бумажник. Как тебя зовут? Спрашиваю я. Он чурится. Я, Лэндон. Ответствует он с таким выражением, будто я и так должна это знать. «Более красивый из братьев, Нэш!» Я пытаюсь улыбнуться, пока Сайлос рассматривает удостоверение личности Лэндона. Он хороший парнишка. Это видно по его глазам. «Итак...» — говорю я, глядя на Сайлоса. «Значит, ты тоже не знаешь, кто ты. И мы вместе пытаемся выяснить, что к чему. И через каждые 48 часов мы забываем всё снова?» «Да», — отвечает он. «Так оно и есть». Это похоже на сон и совершенно не похоже на реальность. «Ну да, конечно. Всё это мне просто снится. Я раздражаюсь смехом как раз в тот момент, когда Лэндон протягивает мне пакет. Кажется, мой смех застиг его врасплох. «Что это?» — спрашиваю я, открыв пакет. «Ты попросила меня принести тебе другую одежду». Я смотрю на то, что надето на мне, затем на одежду, лежащую в пакете». «Почему я так одета?» Он пожимает плечами. «Это было надето на тебе, когда Сэлос нашёл тебя вчера вечером». Сэлос открывает передо мной дверь в ванной. К одежде прикреплены бирки, и я срываю их и начинаю переодеваться. Симпатичная чёрная блузка с длинными рукавами и джинсы, которые сидят на мне как влитые. Хм, разве в снах человек переодевается в новую одежду? «Мне нравится этот сон!» Кричу я через дверь в ванной. Закончив переодеваться, я распахиваю дверь и хлопаю в ладоши. «Ладно, парни, пошли». «Куда мы идём?»